А 1 августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым, и не составит ли ему кто-нибудь компанию. Не прошло и 5 минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскалённой мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого, и когда официант дошёл до лимонного мороженого с ванилью, какое едали в старину, Билл Форестер прервал его: "Вот его-то нам и давайте". "Да, сэр", подтвердил Дуглас. В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретах. Перед глазами у них проплывали серебряные экраны, сверкающие зеркала, Приглушенно жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторки на окнах, плетеные стулья. Потом они перестали вертеться, их взгляды уперлись в мисс Эллен Лумис. Ей было девяносто пять лет, и она с удовольствием уплетала мороженое. Молодой человек, сказала она Биллу Форрестеру, вы, я вижу, наделены и вкусом, и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит настерых, иначе вы не посмели бы отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню, и приспокоенно, без малейшего колебания и угрозе не совести, заказать такую неслыханную редкость, как лимонное мороженое с ванилью. Билл Форстер почтительно склонил голову. "Пойдите сюда, вы оба", продолжала старуха. "Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого". И еще о всякой всячине. Похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу. Они зулы бались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней. Ты, видно, из Полдингов, сказала она Дугласу. Голова у тебя точь в точь как у твоего дедушки. А вы, вы Уильям Форрестер, вы пишете в Кроникал и совсем неплохо. Я вас очень наслышана. Все даже и пересказывать неохота. Я тоже вас знаю, сказал Билл Форестер. Вы, Элен Лумис. Он чуть замялся и прибавил: когда-то я был в вас влюблён. Мне дурно, для начала, старуха спокойно набрала ложечку мороженого. Значит, не именовать следующей встречи. Нет, не говорите мне, где, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим это до другого раза. Вы своей болтовнёй испортите мне аппетит. Смотри-ты, какой Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортёр, приходите завтра от 3 до 4 пить чай. Может случится, что я расскажу вам историю этого города с тех далёких времён, когда он был просто факторией, и оба мы немножко удовлетворим своё любопытство. А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила 70 Да, 70 лет тому назад. Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с серой, дрожащей, заблудившейся молью. Голос её доносился откуда-то издалека, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек. "Ну что ж", она поднялась, "так вы завтра придёте?" "Разумеется, приду", сказал Билфорстер. И она отправилась в город по своим делам. А мальчик и молодой человек неторопливо доедали своё мороженое и смотрели ей вслед.